У Чехова есть короткий рассказ про блины. Один господин блины ел. Вернее, он готовился есть блины. Взял самый хороший, румяный, пышный блин, сметаной полил, маслом растопленным, и икрой намазал густо. Много манипуляций он проделал с блином. Готовился его съесть. Потом этот уснащенный вкусностями, улучшенный всячески блин поднес ко рту и умер от апоплексии. Удар хватил. Долго готовиться и улучшать точно не надо. Если блины перед тобой, ешь. Обмакни в масло или икрой намажь, но не слишком медли, потому что жизнь непредсказуема и коротка. Мне друг рассказал про своего дядю, который в прекрасной европейской стране жил. И очень много работал. Ничего лишнего себе не позволял. На всем экономил, никуда не ездил. Все вкладывал в строительство большого дома и в сад возле этого дома. Он все рассчитал. В 67 лет он выйдет на пенсию. Пенсия будет хорошая. Заработал. И как раз в доме отделка уже закончится. А в саду в Розарии зацветут особые ценные розы. И дядя будет жить в этом новехоньком доме и чай пить на террасе. В той стране долго живут на пенсии. Он дождался пенсии, и прекрасный дом достроился. Только этот дядя заболел и сначала утратил способность ходить, А потом умер, бедный. И так он умирать не хотел. Это несправедливо, обидно очень. Он всю жизнь работал и все рассчитал. И вот только поднес блин с икрой и с маслом к рту, а уже все. Это нечестно. А розы цвели и благоухали. И в новенький дом пришли покупатели. Молодая семья, которым придется много лет выплачивать деньги. Но жить в доме и гулять в саду они будут уже сейчас. Это тоже не совсем правильно. Но вот так произошло. Право эти покупатели или нет, только время покажет. Расчитывать надо, конечно, и откладывать надо. Только есть вещи, которые отложить никак невозможно. И точно рассчитать все тоже невозможно. Розы увянут. Блины остынут, деньги обесценятся. А главное, никто точно не знает, когда дернется и поедет его поезд или отплывет корабль. Есть блины, так ешь их, пока горячие, чуть быстрее и энергичнее. И живи так же.